Глава 4. «Факты, свидетельствующие в пользу версии об измене, отсутствуют», — произнес компьютер. Тырнер перевел дух и постарался успокоиться. Его собственные возражения и обвинения другого киборга носили характер эмоциональной вспышки. А спокойное утверждение компьютера, казалось, звучит вполне убедительно. Киборг Сланд, заподозренный в измене, никогда не получил бы освобождающий код. «Он добился этого хитростью!» — настаивал киборг. — Чтобы смыться, дезертировать, избежав смерти. — Нет, — горячо возразил Тернер, — я получил освобождающий код через записанное на магнитофон сообщение командования, прозвучавшее после того, как был отправлен сигнал бедствия. Если хотите, я могу определить и ваш код. Точнее, не сам код, а его формулу. Это было до да нельзя важное предложение. Освобождающий код Тернера представлял собой его собственное гражданское имя, переданное три раза на частоте командования по штабному спецканалу, либо через бортовую компьютерную аудиосистему. Без сомнения, таким же был освобождающий код для любого арк. Командование не любило нововведений. Сам знал, что любой киборг, подобный ему в психологическом плане, ухватился бы за это предложение немедленно. Но хотя от пришельца можно было ожидать все, что угодно, он был удивлен и разочарован, услышав в ответ грубое. «Побереги свою ложь для себя, Сланд! Это еще один твой трюк, и слепому видно!» «Опровержение», — произнес компьютер. Поскольку разговор двух половинок Арк 247 доходил до Тернера не в виде четкой звуковой речи, ему казалось, что один и тот же человек спорит сам с собой. Киборг под кодовым именем Слант прав. Аварийные системы на арк-кораблях снабжены аудиокассетами, где записаны инструкции и рекомендации командования, в том числе и освобождающий код. Это правда? Киборг был обескуражен. Тернер тоже удивился, но не тому, что кассеты с записями э, аварийных сообщений командования существуют, поскольку давно знал это. а тому, что об их существовании знает СКК «Арк-247». Его собственный компьютер никогда об этом не сообщал и даже не давал понять, что знает о чем-то подобном. Но тогда такого вопроса не возникало. Тернер понятия не имел, что на корабле существует аварийная система, и, естественно, ни о чем подобном никогда не спрашивал. Наступила пауза, во время которой все трое оценивали ситуацию. Затем заговорил киборг Арк-247. А Тернер пропустил первые фразы, поскольку на кухню заглянула жена. «Сэм, ты здесь?» – окликнула она его из-за двери. Вздрогнув, он повернулся к ней. Ее голос казался чересчур громким по сравнению с его безмолвным внутренним разговором. Маленькая и легкая, она неслышно прошла по кухне. «А, пора», — сказал Тернер. «Секундочку, извини». Он опять настроился на внутренний передатчик, мысленно переключаясь с англо-испанского, на котором разговаривал вслух на свой родной язык. «Забираем тебя, взрываем несколько городов, а потом улетаем», — говорил Киберг. «Я все еще допускаю, что ты дезертир, но это завод командования. Пусть они этим и занимаются, если еще живы. Моя же задача — забрать тебя и доставить на ближайший дружественный космодром». Или на другую, более крупную точку, согласно установленному порядку. А дальше уже не мое дело. Если, конечно, доживем до этого дальше. «Так вот же дружественная планета», — вразумлял Тернер. «Можете оставить меня здесь?» «Нет», «Не — отрезал Киборг. «Дружественных планет нет вообще. Я рассчитываю на тебя, Слант. Нам придется всю оставшуюся жизнь бродить среди звезд, но это меня не беспокоит. К этому привыкаешь». Но это черт подери беспокоит меня, ответил Тернер. Я не хочу улетать и не вижу причины разрушать города. Это дружественная планета. Вздор, все они враждебны. Эй, компьютер, как мы можем узнать, кто с нами говорит? Может это и Несланд вовсе? Судя по разговору, он больше похож на вражеского шпиона. Опровержение. Телеметрическая система подтверждает, что объект является киборгом с кодовым обозначением сланд. Точность телеметрических приборов исключает возможность подделки. Вся объективная информация подтверждает идентичность объекта. «Хоть какое-то утешение», — подумал Тернер. Компьютер поверил, что он тот, за кого себя выдают. «А это уже кое-что. Шажок в верном направлении». Но дьявол, он же утверждает, что планета мирная, настаивал Киборг. Он же лжет! Информации недостаточно, безразлично произнес компьютер. Эта планета, начал Тернер как можно спокойнее, сжав кулаки, оставалась в верной древней Земле более трехсот лет. Можете спросить любого жителя Деста. Сэм, что ты делаешь? В голосе парры сквозило удивление. Тернер пропустил ее словами и ушей, сконцентрировавшись на Арк-247. «Неужели?» Даже в этом лишенном звука и интонации невербальном вопросе киборга можно было уловить сарказм. «Как же получилось, что на этой мирной планетке твой корабль был уничтожен?» «Сэм...» Удивление пары сменилось беспокойством. Тернер почувствовал легкое покалывание, что означало... «Больше, чем просто взгляд больших карих глаз жены». «Подожди минутку», — отмахнулся он на англо-испанском и снова погрузился в безмолвный полиглот. «Мой корабль был разбит группой повстанцев», — сочинял он на ходу, «однако законной власти планеты верные Древней Земле подавили мятеж». «Глигош», — выпалила Пара осененная страшной догадкой, — «твой демон». «Да нет же», — с досадой бросил Тернер, — «прошу тебя, Пара, подожди минутку». «Гравитационная аномалия в непосредственной близости от киборга с кодовым обозначением сланд», — сообщил компьютер. «Я знаю», — ответил Тернер, — «это несущественно». «Что происходит?» — вмешался киборг. «Компьютер, покажи-ка мне». Прежде чем Тернер успел сформулировать объясняющий ситуацию ответ, компьютер потребовал. «Запрос. Идентификация неизвестного объекта в непосредственной близости от киборга с кодовым обозначением сланд». «Это моя...» — начал Тернер вслух на англо-испанском. Осознав, что перепутал язык и способ выражения, он замолк, затем беззвучно продолжил. «Я хочу сказать, что это моя жена. Ее зовут Парра». «Ах, вот оно что!» — злорадно произнес Киборг. «Неудивительно, что тебе не хочется убираться отсюда. Видишь, компьютер, я же говорю тебе, он предатель. Он стал местным». «А что еще, черт побери, мне было делать?» — вслух крикнул Тернер на полиглоте. «Я застрял здесь больше десяти лет назад!» «Сэм!» — лицо Парры исказилось от страха. «Что ты говоришь?» «Да подождите вы все!» — закричал он на англо-испанском, желая успокоить жену, заставить ее замолчать на время спора с Арк-247. «Сообщение непонятно», — ответил компьютер. Парра замолчала с беспокойством и страхом, глядя на мужа. Тернер пытался собраться с мыслями, его несколько удивило, что компьютер не понимает диалекта Праунса. Это казалось странным, поскольку различные варианты англо-испанского были распространены почти в половине колоний. Возможно, местный диалект, с которым он так хорошо освоился, был менее известен. Его собственный компьютер воспроизводил и интерпретировал любую речь по первому прослушиванию, но начало насвоение местных диалектов с а не с того, что был принят в Праунсе. Может быть, между ними и впрямь существенная разница, хотя за давностью жизни здесь Тернер этого не замечал. Тем не менее, СКК-АРК-247 почти наверняка сможет переводить диалект Праунса, прослушав хоть однажды разговор на нем. Если только языковая программа системы не стерлась от времени или не получила какие-нибудь повреждения... Впрочем, в настоящий момент у него есть возможность поговорить с Паррой без помех. Те двое ничего не разберут. Сам тут же ухватился за этот шанс. «Послушай, Парра!» Он взял жену за плечи. Надо было передать всю информацию сразу, чтобы она поняла. А компьютер не смог перевести. «Это не мой демон. Со мной все в порядке. Он уже не сможет управлять мною или разнести мне голову. Это другой демон, похожий в таком же человеке-машине, как и я». Они сейчас на орбите. Ну, над нами. Мне нужно поговорить с ними и убедить, что Дест — дружественная планета. И уничтожать его нет причины. Я знаю, ты никогда не видела, на что способен мой корабль, но, должно быть, слышала, что он натворил в Тейше. Он — настоящее чудовище. Ему ничего не стоит уничтожить весь Праунс. Ты видела воронку? Он способен сделать из нашего города такую же, и еще пострашнее. А если и не сделает наверняка... «Все равно никого не оставит в живых». «Он прибыл сюда, надеясь найти во мне союзника, и я пытаюсь отговорить его от нападения. Пожалуйста, не мешай, пока я не закончу. Все очень и очень серьезно. Мне очень жаль, если я заставил тебя волноваться, но сам я в порядке, правда?» Ужас на лице Парры сменился легким беспокойством, а мягкие кори глаза посветлели. «Ты уверен, что с тобой действительно не происходит ничего опасного, Сэм?» – нерешительно спросила она. «Думаю, да». «Сообщить кому-нибудь?» Он помолчал, обеспокоенный, раздумывая. Потом признался. «Я не знаю». Пара устремила на мужа долгий взгляд. «Позови меня, как только закончишь», — сказала она, повернулась и вышла. Тернер проводил ее взглядом. Чувствуя бесконечное облегчение, она с полуслова поняла и приняла его доводы и решения. «Что ты ей сказал?» Тут же потребовал Тернера к ответу киборг. «Компьютер, взгляни, нет ли тут какого подвоха? Ты уверен, что от нас не прячут какой-нибудь механизм защиты планеты?» «Свидетельств существования системы защиты планеты не обнаружено, кроме гравитационных аномалий, предварительно расцененных как неизвестная защитная система», — сказал компьютер, отвечая на второй вопрос, прежде чем Тернер успел ответить на первый. Но надеяться на то, что враг безоружен, все равно, что думать, будто Искра не может вызвать пожар», — возразил Киборг. «Так что ты сказал жене, Сланд?» «Я сказал ей правду», — ответил Тернер. «Она знает, кто я и откуда появился здесь. В конце концов, война давно кончилась. Дест — лояльная и мирная планета, и я снял с себя все полномочия 11 лет назад по местному времени. Я сказал, что к Десту приближается еще один арк». Я думаю, она, как гостеприимная хозяйка, хочет устроить грандиозную встречу. Наступило молчание, длившееся так долго, что Тернер начал проклинать себя за последнее идиотское вранье. К его удивлению, первым заговорил компьютер. Запрос Целесообразность действий, предпринятых киборгом с кодовым обозначением Сланд. Прежде чем Тернер успел ответить, в разговор вмешался киборг-пришелец. «Я говорю тебе, компьютер, он предатель, и незачем его спасать. К черту его и к черту эти гравитационные аномалии. Надо взрывать бомбу прямо сейчас, сию минуту, пока он не стер нас в порошок, или не начал снова морочить нам голову».